Глава 32. Олеся. Два года назад. «Мне обязательно с тобой ехать?» — спрашиваю, разглядывая профиль мужа. Лёня снова завис в телефоне. Улыбается, что-то быстро печатая. И снова болезненный укол в сердце. Я уже который раз за последние три недели ловлю себя на мысли, что у него кто-то есть. Нет, я не ловила мужа за руку, не слышала от него запах чужих женских духов Никаких пятен на рубашке, никаких странных звонков по вечерам и ночам. Но, тем не менее, Лёня резко изменился. Из вежливого и заботливого мужчины превратился в раздраженного и постоянно на меня огрызающегося. Хотя я не даю никаких поводов. Наоборот, стараюсь угодить, создать дома уют и комфорт для своего мужчины, а в моменты его недовольства быть как можно менее заметной. Но, кажется, именно это и бесит Лёню больше всего». «Я же сказал, приглашение на два лица!» — рявкает муж, не обращая внимания на водителя такси. «Я не понимаю, ты чем-то недовольна? Я купил тебе платье, в салон сводил, чтобы ты выглядела хорошо, в свет вывожу, своим коллегам представляю, а ты нос воротишь. Обязательно сейчас надо мне нервы трепать, Олеся?» «Я просто там никого не знаю, поэтому волнуюсь. Извини, я не хотела тебя обидеть. Узнаешь?» На этом корпоративе я намерен наладить деловые связи и выбить повышение. Ты мне для этого и нужна. Ты же хотела на море в свадебное путешествие. Неожиданно Леня разворачивается и смотрит на меня в упор. Его голос становится на несколько тонов ниже, ласковее. Но почему-то получается обратный эффект. У меня по спине мурашки, и страх прокатывается волной. Как будто меня в западню пытаются втянуть. Хотела. Медленно киваю, не в силах отвести взгляда. А для этого нужны деньги. Если я начну получать больше и стану директором филиала, то мы полетим в Дубай уже через два месяца. Хорошо. Лепечу я, отворачиваюсь к окну. Предложение заманчивое, но от чего то теперь ехать на этот корпоратив хочется все меньше. Такси высаживает нас прямо у входа в комплекс. Муж подхватывает меня под руку и тянет за собой в здание. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что генеральный директор не и поскупился на праздник. Все помпезно, дорого-богато. Коллеги Лёня разодеты в дорогие платья и костюмы. На большинстве женщин сверкают ювелирные украшения. А фуршетный стол вообще произведение искусства. Между гостей снуют официанты, и Лёня выхватывает два бокала. Один передает мне. чокается и делает большой глоток виски. Принюхиваюсь и оглядываю с подозрением свой коктейль. «Он безалкогольный?» — уточняю, у мужа. «Ты же знаешь мою реакцию. Не хотелось бы, чтобы тебе потом пришлось краснеть за мое поведение перед коллегами. Лучше бы я спросила у официанта, честное слово. Леня краснеет, стискивает челюсти и цедит со злостью. Это просто мохито, Олеся. Спрайт, лайм и мята!» — специально уточнял у организаторов, что будет из безалкогольных напитков. «Позаботился о тебе, а ты опять...» Передергиваешь одеяло на себя и включаешь свое кокетство не к месту. «Извини». Опускаю глаза в бокал и опустошаю половину. «Развлекайся. Я отойду, пообщаюсь с нужными людьми. Не скучай». Не оборачиваясь, Лёня уходит к группе коллег. Здоровается, жмёт руки, девушкам целует тыльную сторону ладони. «Надо же, а мой муж может быть джентльменом. Только не по отношению ко мне». «Я для него самая раздражающая мебель. Принеси, подай, ойди в сторону, не мешай». Леня потерял ко мне всякий интерес, как будто меня тут нет. «Интересно, как он собирается налаживать связи с моей помощью, если забыл багаж на станции?» «Странный мужчина». «Который раз понимаю, что очаровалась им. Его ухаживаниями, вовремя протянутой рукой помощи, за которую я вцепилась, как утопающий за соломинку». А в итоге нырнула в омут с головой, не разобравшись. «Теперь вот расхлёбываю. Только сил все меньше, а я все больше убеждаюсь, что нам не по пути. Я все тверже в решении развестись. Озираюсь по сторонам. Никто не обращает на меня внимания, как будто я призрак. Пустое место. Никому нет до меня дела. Все заняты общением со знакомыми, коллегами, со своими вторыми половинками». И только Лёня удалился куда-то с мужчиной и девушкой. Очень красивой девушкой. Статной, ухоженной, знающий себе цену. Мужчина вернулся, а вот Лёня с девушкой нет. И моя интуиция не просто подсказывает. Она вопит, что именно с ней переписывался муж, и именно ее сообщением улыбался по дороге. И она ему явно больше, чем просто коллега. Я направляюсь к барной стойке, занимаю освободившийся стул. «Что могу вам предложить?» — вежливо улыбается бармен. «Можете повторить?» — показываю на стакан в своей руке. «Конечно!» — парень забирает у меня из рук грязную посуду и делает новый коктейль. Я снова осушаю половину и чувствую, как по телу распространяется тепло, а по венам — беззаботность. Настроение мгновенно улучшается, и улыбка сама расползается по моим щекам. Пульс чистит, как бывает, если... «А он точно безалкогольный?» Уточняю у бармена, но его ответ тонет в громкой музыке. Ведущий вечера объявляет о двадцатиминутном танцевальном перерыве. Я ищу мужа глазами, но его нигде нет. Злость поднимается из самых глубин души. Залпом осушаю бокал и иду в середину танцпола. Если Леня где-то развлекается, то почему я не могу себе позволить? Особенно, когда муж дал отмашку не скучать. Я отдаюсь полностью музыке, прикрываю глаза и отпускаю себя, получая удовольствие. Расслабляюсь и чувствую себя свободной, смелой, привлекательной. Даже с закрытыми глазами чувствую на себе чужие взгляды, мужские, восхищенные. И я определенно точно знаю, что это не мой муж. На меня он так никогда не смотрел. Мне становится жарко, и я выхожу на улицу. Уже стемнело, фонари лишь слегка освещают террасу поэтому не сразу замечаю, что ни одна здесь.